Часть 27 Радость от совершенного поступка маленькими пузырьками лопалась внутри, одурманивая разум. Жнец потрясённо повернулся ко мне и тут же подскочил. «Твоё плечо». После его слов рука окатила новой волной боли, сменившейся онемением. Я оглянулся на плечо, и внутренности противно сжались, вызывая приступ тошноты. Ткань красивого одеяния свисала рваными лоскутами, а на коже виднелись глубокие раны и местами надкушенная плоть, от которой расползалась синева. «Тебя укусила Сура». Шол поднялся на ноги и вытянул руку. В ней тут же появился меч. «Зачем ты влез в сражение, найн отчаянно крикнул жнец. «Я сказал тебе не высовываться. Почему? Снова?» Что не так с вашим родом? Вы передаете глупость из поколения в поколение? Многие не хотели слушаться, но обидные слова придали мне злости, а значит и сил. Совсем не это я желал услышать от него в ответ на спасение жизни. Простого спасибо хватило бы, господин Верховный Жнец. Тебя бы убила Сура или летающие твари. Кто решил развлечься трупом посреди сражения? Тоже я. Предлагаешь мне отсиживаться в стороне, но где? Тут нет безопасного места. Алис прикрывала увейшения. Да что вы за защитники такие, если не можете справиться с одним смертным грехом? Разом из меня вышел весь запал, и навалилась немыслимая тяжесть. Ноги подкосились, но Шиол успел подставить свое плечо и, взвалив мое ослабшее тело на себя, оттолкнулся от земли. В один длинный, немыслимый для человека прыжок он преодолел большое расстояние и, приземлившись рядом с Яньшэн Ли, передал меня ему, а потом повернулся в сторону Лис с богом войны. Лис, генерал! У нас очень мало времени перед тем, как Яцура распространится по телу Нэйна. У Вэйшэнь поднялся на ноги, опираясь на Гуань Дао. Его лицо не предвещало ничего обнадеживающего. Лис, к тебе это тоже относится, либо ты... Поняла, не дура. Но пока на моих силах стоит ограничителя, я могу лишь прикрыть вас печатями. Демоница тоже выглядела потрёпанной и измождённой. Генерал. Знаю, без тебя, проклятый жнец. Защита Феникса, доспехи! Хрипло прокричал У На моих глазах почти потухшее крыло разгорелось с новой силой и раздвоилось. Теперь обе руки, подобно огненным доспехам, были защищены крыльями феникса, а лезвие Гуаньдао превратилось в самый настоящий пожар, от которого отрывались маленькие язычки перья и поднимались ввысь. «Даю вам несколько минут!» С этими словами Увэй Шэнь оторвался от земли, взмывая в воздух словно ястреб, и устремился к Суре. «Лис!» «Знаю защитные печати!» — отмахнулась демоница, потирая ушибленные бока. — Нет, создай барьеры поглощения вокруг аваруса, быстрее! — Да чтоб вас всех! — выругалась лис и побежала вперёд. — Оми, давай! Зверёк метнулся вверх, носясь между щупальцами чёрным пушистым шаром, пока демоница забиралась на монстра. Из символа на груди Шиола прямо по руке к мечу потянулись блестящие нити, передавая духовную энергию клинку. Когда два поврежденных полукруга на Эфесе наполнились светом, жнец бросился к хвосту Суры, взбегая по нему на спину, как по лестнице. С новой силой на меня накатила боль, сковывая тело ледяной коркой. На краткое мгновение всё вокруг погрузилось в оглушающую тьму, чтобы потом взорваться обилием новых красок и звуков. Казалось... что теперь я могу наблюдать за битвой из каждого уголка пограничных земель и услышать даже самый слабый стон. Мой взгляд блуждал, перемещаясь от одного чудовища к другому. Я стал их частью, подсоединился ко внутренней демонической связи, позволяющей видеть всё одновременно, но не чувствовать боли. Голова кружилась от постоянного перемещения и искажённой картины. Привычные цвета изменились, уступая место серым оттенкам, разлитым на старом пергаменте. И только самые яркие краски — красная, фиолетовая, золотая — растекались яркими пятнами, позволяя не обезуметь от непривычных образов. Уши ясно улавливали голоса монстров, и, к своему удивлению, я мог разобрать простейшие чувства, которые они сейчас испытывали. Гнев, жажду крови, и обречённость. В противовес этому человеческая речь доносилась до меня через толщу воды, и приходилось концентрироваться, чтобы её распознать. По пустоши пронеслись фиолетовые искры, рассекая чёрную волну демонов. На разных концах поля появлялись вспышки от магического оружия. Вихрь битвы разгорался всё ярче. Мечи и совершали смертельный танец, проводя удар за ударом, будто безумные мастера выводили твердой рукой кровавый пейзаж на полотне пограничных земель. Вместе с пылью ветер разносил серный запах, исходящий от тел монстров, и крики женицов. Каждый двигался с такой точностью и грацией, какой позавидовали бы все воины в Экнере. Тен без передышки орудовала саблей, легко скользя клинком, подобно вееру, приносящему приятную прохладу в душный день. На её лице застыла сумасшедшая улыбка, а в глазах отразился жадный блеск, когда она отрубила чудовищу очередную конечность. Рядом с ней оказался Лирейн. «Хватит играться, Тен». Он вонзил копье в землю, и под ногами снова пробежала сетка из разрядов. Теряешь хватку, громила. Твой Мейдэ уже не такое чистое, как раньше. Ехидно ответила Тен. Ли Рейн яростно выдернул копье и насадил на него крылатого монстра. Следи за своей саблей, Тен, и не называй так больше мое оружие. Опять наши бао бау спорят. Какие же вы миленькие, коси за сладкие щечки. Худощавый юноша свалился прямо с неба и кувыркнувшись в воздухе приземлился прямо между ними. Капюшон слетел с его головы, и растрёпанные волосы рассыпались по плечам. «Почему ты здесь, а не на границе барьера, Фэн?» — рявкнул Лирейн, уворачиваясь от когтей очередного демона. Продолжая сидеть на земле, тот развёл руками. «Мои стрелы закончились. Пришлось выдирать парочку из крылатой тухлятины. Но она оказалась жива и, подхватив меня, принесла сюда». Фэн почесал затылок и поднял два пальца вверх. «Но я её добил». поэтому и упал. Фэн молодец, похвалите Фена. Найди место, где сможешь переждать. Без оружия тут тебе нечего делать. Меня защитит сестрёнка ТН. протянул он жалобно и попытался схватить её за ногу. Скорее я скормлю тебя той твари, чтобы поменьше болтал. Она легнула его ногой и указала саблей на Суру. Небожитель, который дерётся бок о бок с демоном и жнецом? Фэн вскочил на ноги и потёр руки. «Вы хотели избавиться от меня, чтобы я пропустил такое зрелище? Ни за что! Эй, ты, вонючая куча!» Он кинул булыжник в подобного монстра, попав ему прямо в глаз. Чудовище заревело и понеслось на Фэна, который, ловко извернувшись, оказался за спиной Лирейна, подставляя его под удар. Тому ничего не оставалось, кроме как кинуть копье в демона, посылая по нему разряд и поджаривая его. Обрадованный Фэн, издал победный крик и вскарабкался на тушу монстра. «Ты!» Задохнулся от негодования Лирейн, яростно выдирая копье из монстра. «Знаю, знаю, черепашье яйцо, мог бы и не напоминать». Фэн уже взобрался на спину монстра и оттуда показал ему язык. «Глубоко в душе, под слоями мускулов и ворчания, ты точно меня любишь, братец Ли. Мы одна большая семья». «Да чтоб тебя!» — сплюнул Лирейн. «Брось ты нашего болвана!» Тен привалилась к нему спиной, переводя дыхание. «Там действительно происходит что-то интересное. Шоал не мог без причины допустить, чтобы на пограничные земли ступил смертный грех». Лирейн наконец вытащил копье и угрюмо его осмотрел, проверяя на целостность. «Ты слишком высокого мнения о командире, Тен. Пламя свечи не сможет светить всем так долго». Вскоре ему суждено потухнуть. Он поднял голову, ища взглядом фиолетовую искру, и, найдя, отвернулся. «За работу, тем Твари сами не сдохнут!»